Глава шестая. Месть колдуна. Лорд Грейсток охотился в Чемпстон-Хэддинге на фазанов. Соответственно, этому случаю он был одет в безукоризненно охотничий костюм, сшитый фишенебельным портным по последней моде. Лорд Грейсток был одним из самых известных в Англии охотников. Хотя он и не получал призов на спортивных состязаниях, но зато его «пробелы» в этом искусстве покрывались образцовым по корректности внешним видом. В его распоряжении имелись два ружья и проворный слуга, который быстро заряжал их. К концу дня он, конечно, вернется домой с множеством убитых птиц, которых ему хватило бы на долгое время, если бы он был даже очень голоден. Но он не был голоден так как только что плотно позавтракал. За гонщиком их было 23 человека, и все они были в белых куртках. Наконец удалось заманить птиц в куст дикого тёрна. Теперь им оставалось обойти куст с противоположной стороны, спугнуть добычу и погнать её под выстрелы. Лорд Грейсток был в сильном возбуждении, конечно, настолько, насколько ему позволяло его достоинство. Он должен был сознаться, что этот спорт занимателен. Кровь быстрее обращалась в его жилах, когда загонщики подкрадывались к птицам. Какое-то необъяснимое чувство овладевало им в эти минуты. Казалось, в нём заговорила горячая кровь отдалённого предка, волосатого, полуголого первобытного человека, жившего плодами своей охоты. И в то же самое время на экваторе В девственной чаще джунглей охотился другой лорд Грейсток, настоящий лорд Грейсток. Он тоже был одет по моде, по моде наших прародителей до грехопадения. Был жаркий день, и он не надел шкуры леопарда. Настоящий лорд Грейсток не имел ни двух ружей, ни даже одного. Не было у него и проворного слуги. Но зато он обладал кое-чем более существенным и важным, чем ружья, слуги и даже 23 загонщика в белых куртках. Он имел аппетит, меткий глаз и крепкие, как сталь, мускулы. За обедом лорд Грейсток, живший в Англии, ел вкусно приготовленное мясо животных, не им убитых и даже не им приготовленных, и пил дорогие вина. Кончив есть, он вытер губы белоснежной салфеткой и встал из-за стола этот лорд Грейсток и не подозревал, что он только самозванец и что законный обладатель его титула одновременно с ним кончает свой обед в далёкой Африке, в глубине джунглей. Настоящий лорд Грейсток не вытирал салфеткой своих губ. Он вытер губы окровавленными руками, а руки обтёр о бедра и медленно пошёл к водопою. Подойдя к реке, он опустился на четвереньки, как его соплеменники-обезьяны, и стал жадно пить воду. В это время направился к водопою другой обитатель мрачного леса. То был Нума-лев с красно-бурой шерстью и чёрной гривой. Он важно и мрачно приближался к реке. Тарзан-обезьяна услышал грозное рычание зверя ещё задолго до его появления, но он спокойно продолжал пить. Напившись вдоволь, Он медленно поднялся с земли с лёгкой грацией дикаря и с самообладанием, достойным его высокого происхождения. Увидев, что человек стоит на том месте, которое облюбовал себе он, Нума, царь зверей, остановился. Он широко раскрыл пасть, и его свирепые глаза метнули искры. Спустя мгновенье он глухо зарычал и медленно стал наступать на Тарзана. Тарзан тоже зарычал и стал медленно отступать, не спуская глаз с хвоста Нумы. Если лев судорожно и быстро машет хвостом, то надо быть настороже. Если же Нума поднимает хвост стрелой кверху, то это значит, что надо или защищаться, или бежать. Но хвост у льва пока был спокоен. Тарзан уступил дорогу льву. Тот подошёл к реке и стал пить уже не обращая внимания на Тарзана, стоявшего на расстоянии всего каких-нибудь 50 шагов от него. Завтра они, может быть, перегрызут друг другу горло. Но сегодня между ними царило согласие. Тарзан оставил своего противника в покое и помчался по лесу к селу Мбонги, вождя чернокожих. Прошёл один лунный месяц с тех пор, как человек-обезьяна в последний раз был в селе Мбонги. Он уже давно не видел своего чёрного балу, Тарзан взял тогда его к себе, чтобы любить его и заботиться о нём, как любила и заботилась о своём балу Тика, но он скоро убедился, что с чёрным балу такие отношения невозможны. Его любовь к чернокожему мальчику не уничтожила неутолимой жажды мести и ненависти к чернокожим убийцам Калы. Гамангани были самыми непримиримыми его врагами, и он иначе не мог смотреть на них. Сегодня... Он решил сыграть с неграми одну из своих злых шуток. Ещё засветло подошёл он к селению Бонги и уселся на своём обычном месте — на ветке дерева, что росло у ограды деревни. В одной из крайних хижин селения кто-то плакал навзрыд. Тарзана раздражал этот неумолимый горестный плач, и он решил пока уйти. Но и вернувшись через несколько часов, он услыхал всё те же надоедливые рыдания. Решив положить этому конец, Тарзан бесшумно прыгнул с дерева и медленно подкрался к хижине, откуда доносились эти печальные звуки. Костёр ярко пылал перед ней, так же, как и перед другими лачугами селом бонги Несколько женщин сидели на корточках у костра и громко завывали. Они вторили доносившемуся из хижины плачу. Человек-обезьяна усмехнулся живо представив себе ужас чернокожих женщин, когда он неожиданно предстанет перед ними при свете огня. Он воспользуется их растерянностью для того, чтобы проскользнуть в избу, задушить там плачущего и так быстро исчезнет в джунглях, что чернокожие не успеют прийти в себя от неожиданности. Много раз проникал Тарзан в хижины чернокожих Мбонги таким образом. Таинственность и неожиданность, с какой он появлялся, всегда приводили в ужас несчастных суеверных негров. Их страх забавлял Тарзана и придавал в его глазах этим приключениям особый интерес. Недостаточно было просто убить. Тарзан, привыкший к зрелищу смерти, не находил в нём никакой особой прелести. Давно уже отомстил он за смерть Калы, но лишь недавно стал дразнить негров и находить в этом источник особых радостных ощущений. Но только что он хотел прыгнуть в хижину, как на её пороге показалась какая-то фигура. Это была женщина с деревянной спицей в носу, с тяжёлой металлической серьгой, висевшей на нижней губе, и своеобразной прической, которая держалась на голове благодаря грязи и проволоке. Лоб, щёки и грудь у ней были татуированы. Женщина подошла к огню, и Тарзан узнал в ней мамаю, мать Тяйба. Мамая взглянула на стоявшего в свете костра белого гиганта и, в свою очередь, узнала его. С криком кинулась она к Тарзану. Сидевшие у костра женщины оглянулись, но, узнав Тарзана, поступили совсем не так, как Мамая. Они не кинулись к нему навстречу, но как один человек вскочили и с испуганными криками бросились бежать в противоположную сторону. Мамая упала перед Тарзаном на колени с поднятыми кверху руками. Она стала быстро говорить, оглушив Тарзана целым водопадом слов, ему совершенно непонятных. Тарзан взглянул на перепуганное лицо женщины, стоявшей на коленях. Человек-обезьяна пришёл в деревню, чтобы убить, но этот неудержимый поток слов привёл его в недоумение и даже ужас. Какое-то сложное чувство охватило его. Он не мог убить мать маленького Тяйба, Но, с другой стороны, ему надоели эти бурные каскады слов. Весь его вечер был испорчен. Удовольствие от затеянной шутки было отравлено, и он с нетерпеливым жестом повернулся и скрылся в темноте. В следующее мгновение он уже мчался по темным джунглям, а крики и плач мамаи становились все слабее и слабее. Когда же их совсем не стало слышно, он облегченно вздохнул удобно устроившись на дерево, под которым грозно ревел лев Тарзан, крепко заснул. А в это самое время в далёкой Англии другой лорд Грейсток, раздевшись с помощью лакея, лёг на чистую простыню, громко выражая своё неудовольствие, ему мешал кошачий концерт под самым его окном. Настало утро. Тарзан пошёл по свежим следам хорта кабана. Случайно нагнувшись, он заметил на земле, Следы двух гомангани, взрослого и мальчика. Человек-обезьяна, имевший обыкновение тщательно исследовать всё то, что происходило кругом него, склонился к земле, чтобы прочесть историю следов, написанную в мягкой грязи звериной тропы. Мы с вами не сумели бы её прочесть, если бы даже заметили эти следы. «Если бы кто-нибудь указал их нам, мы увидели бы только ряд углублений, расположенных одно над другим и взаимно перекрещивающихся». Но Тарзан знал историю каждого такого углубления. Ему стало ясно, что дня три тому назад здесь проходил Тантор-Слон, что Нума охотился тут на тропе прошлой ночью, и Хорта-Кабан медленно шел по ней час тому назад. Но особенно заинтересовали Тарзана следы Гамангани. Исследовав их, он заключил, что в течение вчерашнего дня здесь проходил старик, который в сопровождении мальчика и двух гиен направлялся к северу. В недоумении Тарзан запустил пальцы в волосы. По отпечаткам лап гиен было ясно, что они не выслеживали обоих гамангани, а спокойно сопровождали их. Он видел, что звери шли то рядом с людьми, то отставая от них — а иногда один шёл впереди, а другой позади. Это было странно и непонятно, особенно когда Тарзан убедился, что в одном месте звери шли почти соприкасаясь с людьми. Кроме того, Тарзан по следу маленького гоманга не видел, что мальчик страшно боялся идущего рядом с ним зверя, в то время как старик шёл спокойно и не уделял гиенам особого внимания. Тарзана прежде всего поразили Странные взаимоотношения Данга и обоих гамангани. Но его острые глаза уловили в следе маленького гамангани нечто такое, что заставило его сразу же остановиться, как остановились бы и вы, найдя случайно на улице письмо и узнав по почерку, что оно написано вашим другом. гоу Бюбалу!» Человек-обезьяна невольно вскрикнул. И в то же мгновенье он вспомнил умоляющую позу мамаи, бросившийся ему в ноги, и её плач. Всё было теперь ему понятно. Рыдание матери, причитание чернокожих женщин, сидевших у костра, и мольбы упавшей на колени мамаи. Маленький Гоубюбалу украден снова кем-то. Мать Тяйба, очевидно, была уверена в том, что похититель Тарзан, и поэтому умоляла вернуть ей сына. Да, теперь всё было понятно. Но кто же мог украсть Гоубюбалу? бюбалу Тарзан недоумевал. Странно было также и то, что тяйбы сопровождали две гиены Данга. Это нельзя так оставить. Он должен всё разузнать. Тарзан решил пойти по следам. Во многих местах следы обоих гамангани совершенно терялись под отпечатками бесчисленных звериных лап. И даже Тарзан становился часто в тупик. Но еле уловимый запах негров приводил его всякий раз снова на верную дорогу. Все это случилось внезапно и неожиданно для маленького Тяйба в течение двух дней. Началось с того, что явился буковая колдун буковая нечистый у которого лицо было изъедено язвой. Он пришел один в солнечный полдень к тому месту реки, где ежедневно купались Мамайя и Тяйба. Страшный колдун вышел неожиданно из большого куста около самого берега и своим появлением так перепугал маленького мальчика, что тот с громким плачем кинулся к матери. Хотя мамая и была в первый момент ошеломлена криком ребёнка, она всё же с лютой звериной свирепостью повернулась, чтобы лицом к лицу встретить надвигающуюся опасность. Узнав Буковаи, она облегчённо вздохнула и лишь крепко прижала к себе тяйба. Буковаи приступил прямо к делу. «Я пришёл», — сказал он, — «за тремя жирными козами, новой циновкой и куском медной проволоки, длинной в человеческую руку». «У меня нет для тебя коз», — отрезала мама я. «Ни циновки, ни проволоки. Никакого зелья ты мне не давал. Белый бог джунглей вернул мне моего тяйба. Ты здесь ни при чем. «Нет, я устроил это». — пробормотал Буковаи своими изъеденными язвой губами. — Ты ничего не знаешь. Это я приказал белому богу джунгли отдать тебе чайба. Мамая засмеялась ему в лицо. — Лгун! — кричала она. — Ступай обратно в свою гадкую берлогу к гиенам. Уходи и спрячь свое мерзкое лицо в недра гор, чтобы солнце, увидев тебя, не закрыло своего лица черной тучей. — Я пришел, — настаивал Буковаи. «За тремя жирными козами, новой циновкой и куском медной проволоки длиной в руку статного воина, который ты должна мне дать». «Кусок проволоки длиной в человеческую руку только до локтя», — поправила мамая. «Но ты не получишь ничего, старый вор. Ты сказал, что возьмёшься за работу только когда я тебе принесу плату. Когда я шла обратно к своему селу, великий белый бог джунглей отдал мне моего тяева и спас его от Нумы. Его помощь настоящая помощь а все твои зелья лишь обман и сам ты просто гадкий старик с дырой вместо лица я пришел терпеливо повторил буковаи за тремя жир но мамая не дождалась конца фразы которую она уже знала наизусть плотно прижимая к себе тяйба она быстро скрылась за чистоколом деревни На следующий день, когда мама и я работала в поле вместе с женщинами племени Бонга, а маленький Тяйба играл на опушке леса игрушечным копьём, букавай явился снова. Тайба увидел белку, взбиравшуюся по стволу на высокое дерево. Но это вовсе не белка, а грозный воин, и он сейчас нападёт на Тяйба. Маленький Тайба замахнулся копьём. Сердце его трепетало от радости. В нём заговорил кровожадный инстинкт его расы. Он живо представил себе картину ночного праздника в честь его победы, дикую пляску вокруг трупа убитого им воина и буйный пир, которым закончится торжество. Он бросил копье, но промахнулся. И его оружие упало в густой кустарник за деревом. Но достать его нетрудно. Надо лишь пролезть в чащу леса на несколько шагов вперёд. Женщины работают в поле, несколько воинов находятся поблизости. Их можно всегда кликнуть, и поэтому маленький Тяйба смело двинулся вперед. Но в чаще леса, за завесой вьющихся растений и спутанной листвы, притаились три фигуры. Старый-престарый человек, чёрный, как могила, с разъеденным проказой лицом, с острыми жёлтыми зубами людоеда, торчащими на том месте, где прежде находился рот, а теперь была зияющая зловонная яма. А рядом с ним стояли такие же отвратительные, как он сам, две рослые гиены. Пожиратели падали рядом с падалью. Тяй бы не заметил их. Забравшись с головой в дикий виноградник, он искал своё маленькое копье. И вдруг увидел и старика, и гиен. Но было уже слишком поздно. Он не успел оглянуться, как старый колдун быстро схватил его и закрыл ему рот ладонью, чтобы мальчик не кричал. Затем страшный старик погнал мальчика по темным ужасным джунглям. Две отвратительные гиены шли вместе с ними. Иногда рядом, одна справа, другая слева, иногда спереди, иногда сзади, фыркая, урча, ворча. И что было хуже всего, они дико и жутко хохотали. Для маленького Тяйба, который в течение своей короткой жизни пережил столько, сколько другому хватило бы на всю жизнь, это путешествие на север представлялось сплошным кошмаром. Он вспомнил то время, которое он провёл в плену у великого белого бога джунглей. И всей силой своей маленькой души захотел теперь обратно к белому великану, жившему среди волосатых обезьян. Да, он тогда был в постоянном ужасе и страхе, но по сравнению с теперешним положением все прежние страхи были пустяками. Старик почти не говорил тайба. Он лишь бормотал про себя какие-то отрывочные восклицания. Тяйба слышал, как он постоянно упоминал про жирных коз, циновку и куски медной проволоки. «Десять жирных коз! Десять жирных коз!» — твердил беспрестанно старый негр. Из этих причитаний маленький Тяйба заключил, что цена выкупа повысилась. «Десять жирных коз!» Откуда мать достанет 10 жирных коз или хотя бы даже тощих коз, чтобы выкупить своего маленького сына? Бонго никогда не даст ей их. А Тяйба знал, что у его отца имеется не больше трех коз. Десять жирных коз. Тяйба захныкал. Прокаженный колдун убьёт и съест его, так как никогда не получит за него десяти коз. Букаваи бросит его кости гиенам. Маленький негр вздрогнул и споткнулся. Буковаи ударил его по уху и сильно толкнул вперёд. После путешествия, которое, казалось, не имело конца, они подошли к отверстию пещеры, в ущелье посреди двух гор. Узкий вход пещеры вёл куда-то вниз и был загорожен несколькими переплетёнными друг с другом молодыми деревьями, служившими защитой от бродивших в лесу зверей. Буковаи раскрыл эту примитивную дверь и втолкнул Тяйба в пещеру. Гиены, толкаясь, со злобным рычанием проскочили мимо него и скрылись внутри. Загородив вход в пещеру, Буковаи снова схватил Тяйба за руку и потащил его по узкому каменному проходу. Ступать было мягко, так как земля в пещере была покрыта густым слоем плотно утоптанной грязи. Они шли по длинному, сырому, извилистому проходу, по обе стороны которого возвышались высокие каменные глыбы. Тело Тяйба было всё в синяках и ссадинах, так как старик бил его по каждому поводу. Буковай двигался вперёд по этому запутанному лабиринту так уверенно и быстро, словно шёл при дневном свете по хорошо знакомой дороге. Он знал каждый поворот из закаулок своего логовища, как мать знает лицо своего ребёнка. Было видно, что он торопится. Поэтому Буковай подгонял бедного мальчика и толкал его беспрерывно. Старый колдун, выброшенный из человеческого общества, обезображенный болезнью, всеми ненавидимый и презираемый, естественно, не мог обладать ангельским характером. Природа не отделила его достоинствами, а то немногое, что ему было дано, отняла у него неумолимая судьба. Букова колдун был злобен, хитер, мстителен и жесток. Из уст в уста передавались страшные рассказы о тех муках, которым он подвергал своих жертв. Детей пугали его именем, чтобы заставить их слушаться. Часто и мамая пугала им Тяйба и глубоко заронила в душу мальчика семя того суеверного ужаса, которое давало теперь такие обильные плоды. Темнота, близость страшного колдуна, боль от ударов и жуткое предчувствие будущих бед — всё это вместе взятое привело ребёнка в такое отчаяние, что он чувствовал, как немеют его руки и ноги. Ребёнок спотыкался на каждом шагу и шатался точно пьяный, а Букаваи всё время подталкивал его, или, вернее, тащил за собой. Слабый свет забрежил где-то над ними, и через минуту они вступили в почти совершенно круглое помещение. Сверху, через каменный потолок, сюда проникало слабое мерцание. Гиены сидели тут же и поджидали их. И когда люди показались, звери поползли навстречу, оскалив жёлтые клыки. Они были голодны. Один из них, подойдя к Тяйба, укусил его в ногу. Буковай поднял с пола дубину и со всей силы ударил ею гиену, осыпая её градом проклятий. Гиена подалась назад и, спрятавшись в противоположном углу, глухо заворчала. Шерсть у ней стала дыбом. Страх и ненависть сверкали в ее отвратительных глазах. Но, к счастью для Букаваи, страх был сильнее ненависти. Видя, что колдун не обращает на него внимания, второй зверь быстрым легким прыжком бросился на Тяйба. Ребенок закричал и подбежал к колдуну. Последний повернулся теперь ко второй гиене. Несколько раз ударил и ее своей тяжелой дубиной и загнал к стене. Оба пожирателя трупов стали теперь кружить в разных направлениях по комнате, в то время как живой труп, то есть их хозяин, в совершеннейшем иступлении, в демонической ярости бегал из угла в угол и колотил их изо всех сил своей дубиной, осыпая отборной руганью и проклятиями. То один, то другой зверь поворачивался к колдуну, и тогда Тяйба, затаив дыхание, пятился в ужасе назад так как ни разу во всей своей короткой жизни он не видел, чтобы внешность зверя выражала собой такую ненависть. Но каждый раз страх превозмогал ненависть, и гиены трусливо отскакивали в угол, рыча и воя, не решаясь броситься на старого колдуна. Колдуну надоело, наконец, эта возня. Рыча как зверь, он обернулся к Тяйбе и сказал ему, «Я иду за десятью жирными козами, новой циновкой и двумя кусками медной проволоки, которые мне обещаны твоей матерью. Ты останешься здесь». «Там!» — он показал на узкий проход, по которому они только что шли. «Я оставлю гиен. Если ты попытаешься бежать, они тебя съедят». Он бросил палку в сторону и подозвал гиен. Они подползли, рыча и крадучись, с низко опущенными хвостами. Буковай выпустил их из своего жилья в проход и затем вышел и сам. Он поднял с пола самодельную решетку и приставил ее ко входу. «Это тебе послужит защитой», — сказал он. «Если я не получу десяти жирных кос и всего остального, гиены смогут, по крайней мере, полакомиться тобой, когда я вернусь». И он исчез, оставив мальчика наедине со своими печальными мыслями. После его ухода Тяйба бросился на землю и горько заплакал. Он знал, что у его матери нет десяти жирных кос, значит, Буковай, вернувшись, непременно убьет его и съест. Он не знал, сколько времени пролежал на земле. Усиливающееся рычание гиен заставило его подняться. Они стояли в проходе и глядели на него желтыми глазами из решетки. Он видел, как сверкали в темноте их зеленые глаза. Поднявшись на задние лапы, звери царапали и кусали прутья и решетки. Тяйба задрожал и кинулся в противоположный конец комнаты. Решётка качалась и медленно поддавалась под напором зверей. Мальчик каждую минуту ожидал падения решётки и вторжения гиен в свою темницу. Медленно текли ужасные часы. Настала ночь, и Тяйба ненадолго забылся во сне. Но голодные звери не знали покоя. Всё время стояли они перед решёткой свирепо рыча и смеясь своим отвратительным хохотом. Через щель в потолке... Тяйба увидел на небе несколько звёзд. Наконец забрезжил свет. Тяйба был страшно голоден, и его мучила жажда, так как он ничего не ел уже целые сутки, и только однажды в течение всего путешествия колдун позволил ему пить. Но ужас его положения заглушал в нём и голод, и жажду. На рассвете мальчик обнаружил второе отверстие в стене своей подземной темницы. Как раз напротив того, где с голодным блеском в глазах стояли обе гиены. Это была только маленькая щель в каменной стене. Или она никуда не ведёт, или ведёт к свободе. Тяйба подошёл к ней ближе и заглянул в неё. Ничего не было видно. Он протянул в тёмное отверстие руку, но не рискнул войти в него. Буковая не оставил бы ему открытую дорогу к бегству. Следовательно, отверстие или кончается тупиком — или ведет к еще большим опасностям. К ужасам перед действительными опасностями, перед Буковай и обеими гиенами, прибавились еще страхи перед бесчисленными, неведомыми врагами, плодами суеверного воображения. Негр видит и в тенях дня, и в темных ужасах ночи страшных фантастических духов, которые еще ужаснее страшных зверей джунглей. Как будто львы и леопарды, змеи, гиены и мириады ядовитых насекомых сами по себе недостаточно страшны, чтобы заставить трепетать несчастных жалких негров, которых судьба забросила в самый опасный уголок земли. Маленький Тяйба всем телом дрожал от страха и даже не пытался искать спасения в бегстве. Он был уверен, что второй выход из пещеры — «Стережет страшный демон, представленный могущественным Букаваи. Голодные гиены возобновили свои покушения с удесятеренной силой. Они судорожно трясли слабую решетку, отделявшую их от тяйба. Поднявшись на задних лапах, звери царапали и кусали ее. Широко раскрытыми от ужаса глазами мульчуган глядел, как решетка качается во все стороны». Недолго она продержится под неудержимым напором двух мощных и разъярённых диких зверей. И вот, с одного конца решётка стала поддаваться. Одна гиена даже протиснула своё косматое плечо в комнату. Тяйба трясло, как в лихорадке. Он знал, что смерть близка. Он прижался к противоположной стене как можно дальше от гиен. Он видел просунувшуюся в комнату морду зверя, И зверь этот с раскрытой пастью уставился на него. Через минуту жалкая преграда рухнет, и гиены ворвутся в его темницу, растерзают на части и будут пожирать его тело, грызть кости и копаться в его внутренностях. Букаваи встретил мамаю у деревенской ограды. При виде колдуна женщина инстинктивно попятилась, но затем с яростью бросилась на него — Буковая хладнокровно направил на неё своё копье, чтобы держать её на почтительном расстоянии. «Где мой ребёнок?» — скрикнула она. «Где мой маленький Тяйба?» В притворном удивлении смотрел на неё Буковаи широко раскрытыми глазами. «Твой ребёнок?» — воскликнул он. «Я ничего не знаю о нём» кроме того, что я спас его от белого бога джунглей и не получил за это платы. Я пришел за козами, за циновкой и за куском медной проволоки, длиной в человеческую руку от плеча до кончиков пальцев. «Объедок гиены!» — вскричала мамая. «Мой мальчик украден, и украл его ты, гнилой обрубок человека. Верни мне его, или я вырву твои глаза, а сердце швырну на съедение кабану!» Букаваи пожал плечами. «Что знаю я о твоём ребёнке?» — спросил он. «Я его не трогал. Если его снова украли, то что может знать об этом Буковая? Разве Буковая украл его в тот раз? Нет, его украл белый бог джунглей, и если он украл его в тот раз, то мог украсть его и в этот раз. Причём тут я?» «Я вернул тебе его в прошлый раз и пришел теперь за установленной платой. Если он снова пропал, и ты хочешь его вернуть, то Буковай опять вернет тебе его за десять жирных кос, за новую циновку и два куска медной проволоки, длиной в человеческую руку от плеча до кончиков пальцев. При этом Буковай не требует ни кос, ни циновки, ни медной проволоки за прежнее» десять жирных коз воскликнула мамая я не смогу заплатить тебе десяти жирных коз в течение целых десяти лет десять жирных коз десять жирных коз повторил Буковай. десять жирных коз новую циновку и два куска медной проволоки длиной в мамая остановила его нетерпеливым жестом погоди воскликнула она «У меня нет коз. Ты даром тратишь время. Подожди здесь, пока я пойду за своим мужем. У него только три козы, но, может быть, мы сумеем сговориться. Подожди». Буковаи уселся под деревом. Он был доволен, так как знал, что или получит требуемую плату, или сумеет отомстить. Ему не были страшны эти люди чужого племени, хотя он знал, что они его ненавидят и боятся. Они боялись прикоснуться к отвратительному прокаженному, который к тому же был известен как могущественный колдун. Раздумывая над тем, как бы поудобнее привести 10 коз в свою пещеру, он заметил, как вернулась Мамайя. Ее сопровождали три воина — вождь Бонга, местный колдун Рабба Кега и отец Тяйба, Айбитта. Их нельзя было назвать красивыми людьми, даже когда они были спокойны. Теперь же, находясь в сильном гневе, они могли бы внушить страх самому смелому человеку. И по лицу Букаваи нельзя было судить, боится он или нет. Он смерил их наглым взглядом, когда они уселись вокруг него на земле. — Где сын Айбита? — спросил Мбонга. — Откуда я знаю? — последовал ответ. — Я думаю, что он в плену у белого демона. Если я получу плату, то приготовлю хорошее зелье, и тогда мы узнаем, где находится сын Айбитта, и приведем его сюда. Мое средство привело сына Айбитта в прошлый раз домой, но я не получил до сих пор платы. У меня в селе есть собственный колдун, который умеет делать все. С достоинством ответил Мбонга. Буковаи усмехнулся и поднялся с земли. «Отлично», — сказал он. «Пусть он и приготовит свое средство. Посмотрим, вернет ли он сына Айбита домой». Отойдя на несколько шагов, он остановился и, обернувшись, сердито сказал. «Он не вернет мальчика. Это я знаю, наверное. И я знаю еще» что если вы и найдете его, то ничто ему тогда не поможет, потому что его не будет в живых. Мне сию минуту сказал этот дух сестры моего отца. Хотя Мбонга и Раба Кега не особенно верили в силу своих волшебных чар и скептически относились к волхованиям других чародеев, в их душах все же жила вера в чудеса. Разве не было известно, что старик Буковаи — поддерживает сношение с демонами, и что даже два злых духа живут вместе с ним под видом гиен. Все это надо было зрело обдумать. Кроме того, нужно потолковать о цене, так как Мбонга не имел особого желания получить взамен десяти коз одного маленького мальчика, который мог, к тому же, умереть от оспы задолго до того, как достигнет возраста и звания воина. «Погоди!» — сказал Мбонга. Покажи нам образец твоего искусства, чтобы мы знали, каково оно. Потом мы поговорим и о цене. Раба Кега тоже будет колдовать, и мы увидим, кто из вас колдует лучше. Садись, Буковаи. Плата, десять жирных коз, новая циновка и два куска медной проволоки, длиной в человеческую руку от плеча до кончика пальцев, начал колдун. «И прежде всего нужно сговориться, чтобы козы были доставлены в мою пещеру. Тогда я приготовлю средства, и на следующий же день мальчик вернется к матери. Скорее сделать нельзя, так как приготовление зелья отнимает много времени». «Приготовь нам сейчас какое-нибудь зелье», — сказал Мбонга. «Посмотрим, какие у тебя зелья». «Принесите мне огня», — приказал Букаваи. И я покажу вам силу моего искусства. мамая пошла за огнем, а Мбонга во время ее отсутствия торговался с Букаваи. «Десять коз, говорил он, — «непосильная плата для воина». Он просил Букаваи обратить внимание на то обстоятельство, что он лично, Мбонга, очень беден, что все село бедно, и что из числа десяти коз можно уступить по крайней мере восемь не говоря уже о новой циновке и медной проволоке. Но Буковая был тверд, как кремень. «Его средства, — уверял он, — ему самому обходится очень дорого, и из десяти кос он должен отдать по меньшей мере пять тем богам, которые ему помогают в этом деле». Они торговались до тех пор, пока вернулась Мамая с огнем. Буковая развел перед собой небольшой костер, вынул из сумки, висевшей у него на поясе, щепотку пороха и посыпал ее на горячую залу. Раздался взрыв, и земли поднялось облако дыма. Буковай поднялся и с закрытыми глазами стал метаться то в одну, то в другую сторону, затем, всплеснув руками в воздухе, сделал вид, будто впал в бессознательное состояние. Все это произвело сильное впечатление на Бонгу и остальных зрителей. Раба Кега пришел в дурное настроение и обозлился. Он чувствовал, что репутация его пошатнулась. Огонь еще горел в том сосуде, который принесла мамая. Он взял сосуд в руки, незаметно сунул туда горсть сухих листьев и издал душераздирающий крик, чтобы обратить на себя всеобщее внимание. Букавай при этом крики сразу очнулся и испуганно поднял голову, чтобы узнать причину тревоги. Но воспользовавшись тем, что никто не заметил его промаха, он снова погрузился в летаргический сон. Рабба Кега, которому удалось привлечь внимание Мбонги, Айбита и Мамаи, стал дуть в сосуд. Листья начали тлеть, и дым повалил из отверстия. Раба Кега старался держать сосуд таким образом, чтобы никто не видел сухих листьев. Местный колдун блестяще доказал свое могущество, и зрители были поражены. Он кричал, прыгал и строил ужасные рожи, затем, наклонившись лицом над сосудом, вступил, по-видимому, в собеседование с заключенными в нем духами. Тем временем Букова и пришел в себя. Любопытство, в конце концов, победило в нем нервную впечатлительность. Никто больше не интересовался им. С сердитым видом посмотрел он одним глазом на сидевших, и вдруг... И спустив отчаянный вопль, в полной уверенности, что на него смотрит Мбонга, вытянулся как палка и стал судорожно махать руками и ногами. «Я вижу его!» — вопил он. «Он далеко! Белый демон захватил его! Он один и в большой беде! Но!» — прибавил он другим тоном. «Его еще можно спасти, если мне будут даны десять кос и все остальное!» рабба кега прекратил свою беседу с духами бонга взглянул на него вождь был в нерешительности он не знал чье средство лучше ну что же говорят твои духи спросил он раббу кегу я тоже вижу его крикнул рабба кега но не там где говорил буковаи он лежит мертвый на дне реки услыхав это мамая громко Зарыдала. Следы старика, двух гиен и маленького чёрного мальчика привели Тарзана к пещере в скалистом ущелье между двух гор. Здесь он остановился перед сооружением, которое воздвиг Буковаи из деревьев, и стал прислушиваться к звериному рёву и рычанию, слабо доносившемуся из глубины пещеры. Внезапно его чуткий слух уловил вдали, смешанный со звериным рёвом, мучительный стон ребёнка. Тарзан не колебался. Отбросив самодельную дверь в сторону, он прыгнул в тёмное отверстие и понёсся по узкому проходу. Внутри было темно, как в могиле, но его глаза привыкли всматриваться в кромешную тьму ночных джунглей и обладали той сверхъестественной силой зрения, которая свойственна одним только диким зверям. Быстро, но осторожно шёл он вперёд по тёмному, жуткому и извилистому проходу. Хищное рычание гиен становилось всё слышнее. И он вскоре услышал, как когти хищников царапают дерево. Ребёнок стонал всё сильнее. И Тарзан узнал знакомый голос чернокожего мальчика, которого он когда-то хотел сделать своим балу. Движения человека обезьяны были спокойны. Он привык к зрелищу смерти в джунглях и не горевал бы по поводу смерти даже близкого ему существа. Но жажда борьбы охватила его. По своей натуре он был диким зверем, и дикий зверь заговорил в нём и теперь при мысли о предстоящей схватке. В своей скалистой темнице маленький тяй стоял, прижавшись к стене и отойдя как можно дальше от изголодавшихся зверей. Он знал, что скоро настанет его конец, и отвратительные звери растерзают его маленькое и слабое тело своими хищными жёлтыми клыками. Под натиском гиен решетка стала поддаваться все сильнее, и, наконец, с треском упала на земь. Гиены ворвались в темницу и бросились на мальчика. Расширенными от ужаса глазами смотрел на них Тяйба, затем, закрыв лицо руками, горестно заплакал. Осторожность и природная трусливость заставили гиен остановиться. Плотоядными глазами смотрели они на мальчика и, припав к земле, медленно поползли к нему. Быстро и бесшумно ворвался в этот момент Тарзан в подземелье. Но звери всё же услыхали его шаги. Сердито рыча, обернулись они назад, чтобы на него накинуться. Тарзан предупредил их. Одна гиена пыталась броситься на него, но белый гигант расправился с презренным Данго, даже не прибегнув к своему охотничьему ножу. Он просто поднял зверя вверх, схватив его за шерсть у затылка, и кинул его со всего размаха вслед за другой гиеной, которая понеслась по узкому проходу, трусливо поджавший хвост. Тарзан поднял тяйбу, лежавшего на полу, и когда ребёнок почувствовал, что к нему прикасаются человеческие руки, а не звериные лапы, он удивлённо, и недоверчиво раскрыл глаза. Когда же он увидал склонённое над ним лицо Тарзана, то слёзы радости и облегчения потекли из его глаз. Он крепко обнял своего освободителя. Точно Тарзан был не страшным демоном, а самым близким для него из всех обитателей джунглей. Тарзан с мальчиком вышли из пещеры. Гиены уже успели бесследно скрыться. Напившись вместе с Тяйбой из горного родника, Тарзан посадил мальчика к себе на плечи и быстро умчался в джунгли, чтобы прекратить как можно скорее надоедливый плач Мамайи, так как он теперь знал причину ее горя. «Он вовсе не лежит мертвый на дне реки!» — вскричал Букавайи. Что может этот человек знать о чарах волшебства? Кто он такой, что смеет спорить с Буковай-волшебником? Буковай видит сына мамаи. Он далеко, он одинок и в большой беде. Торопитесь ждать мне десять жирных коз, но...» Но он больше не успел ничего уже сказать. Наверху, на том самом дереве, под которым они сидели, поджав под себя ноги, притаилась какая-то фигура. И когда пятеро чернокожих, привлечённые неожиданным шумом, подняли головы, то они чуть не потеряли сознание. Они увидели на дереве великого белого демона. Но когда они, кинувшись вслед за тем в бегство, снова взглянули наверх, то увидели рядом с Богом сияющее от счастья лицо маленького, громко смеющегося тяйба. Тарзан безбоязненно спустился к ним, держа мальчика на спине и посадил его рядом с матерью. Мамая, Айбита и Раба Кега окружили малыша и осыпали его вопросами. Мамая искала глазами Букаваи, так как её сын только что поведал, сколько ему пришлось вытерпеть от жестокого старика. Но Букаваи не было. Не вступая на этот раз вообще ни с духами, он быстро догадался, что близость Мамаи отнюдь не является теперь надёжной гарантией его безопасности. Поэтому, несмотря на свой почтенный возраст, он пустился со всех ног бежать к своему далёкому логовищу, где считал себя в безопасности от преследований чернокожих. Тарзан тоже скрылся внезапно, верный своей привычке мистифицировать чернокожих. Тогда Мамая взглянула на рабу Кегу. Мрачный блеск её глаз не предвещал ничего доброго, и он стал пятиться назад. «Итак...» «Мой тяйбы лежит мертвый на дне реки?» — взвизгнула женщина. «Он находится далеко отсюда и в смертельной опасности? Вот как? Духи!» Презрение, с которым Мамайя произнесла это слово, сделало бы честь первоклассному трагику. «Мамайя тебе покажет, что и она тоже умеет вызывать духов!» И с этими словами она схватила лежавший на земле сломанный сук и ударила им рабу Кегу по голове. Кудесник повернулся и со стоном бросился в бегство. Мамая побежала за ним через ворота по деревенской улице и колотила его все время палкой к вящему удовольствию воинов, женщин и детей, сбежавшихся со всех сторон. Все они боялись рабу -кегу, а бояться — значит ненавидеть. Таким образом, к множеству пассивных врагов Тарзана прибавились еще двое активных которые провели всю ночь без сна, измышляя всевозможные планы мести. Они не могли простить белому демону, богу джунглей того, что он их представил в таком смешном и позорном виде. Но вместе с тем чувствовали к нему непреодолимый страх и уважение. Молодой лорд Грейсток ничего не знал об их коварных мыслях, а если бы и знал, то не придал бы им никакого значения. Он спал, как и всегда, крепко и беспробудно. И хотя он находился не под крышей, не среди четырёх стен в комнате, двери которой были бы заперты на случай визита незваных гостей, он спал безмятежным сном. Его знатный родственник в Англии, который сегодня поел слишком много омаров и выпил слишком много вина за ужином, спал гораздо менее спокойно.